На секунду она почувствовала такое облегчение, что у нее от слабости закружилась голова. Она заплатит налог. И уж как посмеется над Джона Самуилкирсоном, Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в сознании. «Но ведь налоги мне придется платить!» Не только в этом году, и в будущем, и через год, и каждый год, пока жива буду. Заплачу на этот раз, они еще повысят налог и будут повышать, пока не выкурят меня отсюда. Если я выращу хороший урожай хлопка, они обложат его таким налогом, что мне самой ничего не останется, а то и просто конфискуют. Кажут, что это хлопок Конфедерации. Эти янки мерзавцы, которые спелись с ними, будут держать меня на крючке. И всю жизнь я буду жить в страхе, что рано или поздно они прикончат меня. Всю жизнь буду трястись и бороться за каждый пений. И работать, не покладая рук, и все ни к чему. Вечно меня будут а хлопок, отберут и все. Эти триста долларов, которые я дожу сейчас, чтобы заплатить налог, только временная тяжка. Я же хочу избавиться от этого ужаса раз и навсегда, чтобы спокойно спать ночью и не думать о том, что ждет меня утром и в будущем месяце.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 потом Эшли, и, наконец, это ненависть, которая вызвал в ней Джона Суилкерсон. А теперь все чувства в ней притупились. Если же она еще была способна чувствовать что-то в ней, наверняка воспротивилась бы плану, который складывался у нее в голове, ибо Ретта, она ненавидела больше всех на свете. Но Скарлет ничего не чувствовала.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 Прикинусь такой простодушной дурочкой, внушу ему, что всю жизнь любила его, а в ту ночь была просто расстроена и напугана. А эти мужчины, они такие самовлюбленные, чему угодно поверят, если им это льстит. Ну, а я пока его не зарканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стеснительных обстоятельствах. Нет.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 жены, миссис Ред Батлер. Что-то возмутилось в ней, шевельнулась, нарушив было холодный ход размышлений, и улеглась. Ей припомнился короткий медовый месяц с Чарльзом, годливости стыд, его руки, неумело шарившие по ее телу, его непонятный экстаз, а потом «извольте»,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 тенью Элин, заповедями своей веры и любовью Кэшли. Скарлетт сознавала, что самый ход ее мыслей показался бы омерзительным, Элен, даже там, где она теперь пребывает, в этом далеком теплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех.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 Эшли, она не нужна. Нет, нужна. Воспоминание его горячих губах подсказывало ей, что это так, но он никогда с ней не уедет. Как странно, убеги она с Эшли, это не казалось бы, ей грехом, а вот с Рэтом. В новых сумерках угасавшего зимнего дня Скарлет подошла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 На мирную жизнь не сбылась, как не сбылась и надежда на Эшли. И о том, и о другом она узнала в один и тот же день. И края последней щелочки, в покрывавшей ее душу коре, окончательно сомкнулись, верхний слой затвердел. С ней произошло то, против чего предостерегала ее бабуля Фонтейн,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 Больше они ничего не должны знать до того страшного дня, когда так или эдак все узнается. Как только она приняла этот план действий, голова ее невольно вскинулась, а плечи распрямились. Она понимала, что ей предстоит нелегкое испытание. Раньше Ред искал ее расположение, а решала она.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 Но новенькая, модная, и уж, конечно, привлекала взгляд. А ей так хотела сейчас снова привлекать к себе все взгляды, особенно Ретта Батлера, ведь если он увидит ее в старом платье, то сразу поймет, что дела в Таре плохи, а этого он не должен знать. Идиотка!